Глава пятая. Вера. Дома я еще как-то держалась, а в больнице меня как будто покинули все силы сразу. Предоперационный период я вообще с трудом помню. Вроде бы нельзя было есть, но так мне и не хотелось на нервах. Надо мной хлопотал персонал. Что-то у меня спрашивали... Носились со мной, как с хрустальной. Хотелось верить, что так они обращаются со всеми своими пациентами, но в глубине души я понимала, без Шведова здесь не обошлось. Тот умел взбодрить. А уж если дело касалось моего здоровья, так можно не сомневаться. Внушение получили все. Кажется, вечером он пришел, как и обещал. Сидел на стуле, играл желваками. Бесился, наверное, что я нарушила его планы. Или все дело в том, что я, сколько он не пытался меня разговорить, молчала. Не специально, нет. Не потому, что его наказывала или хотела вывести на эмоции. Просто к вечеру на меня нахлынула такая чудовищная апатия, что я могла лишь тупо пялиться в стену. И только эта апатия, кажется, не давала мне выйти в окно. «А когда меня повезли в предоперационную...» «Какого чёрта туда нужно было именно везти, если я вполне себе нормально ходила?» «Вопрос». «Так вот, когда меня повезли в предоперационную, со мной случилась истерика. Я цеплялась за холодный металлический край каталки и понять не могла, это она так стучит на стыках плитки, утилающий пол, или мои зубы. Что с ней? Что такое?» — доносился откуда-то со стороны голос Шведова. — Сем, она просто волнуется. Это нормально. — Так вкалите ей что-нибудь, какого хера? Семён еще что-то рычал, ругался. — Но доктор у меня мировой. Если бы я могла испытывать какие-то чувства, непременно бы восхитилась выдержкой Георгия Борисовича, когда он выставил бушующего Шведова за дверь. Это ж какие у этого мужика яйца. Но чувств не было. «Вера, посмотри на меня. Ты как?» «Ужасно». «Нет». Все-таки зубы. Стучали так, что я чуть язык не откусила, выдавив из себя одно только слово. «Ну, приехали». «Ты мне это, Верунь, заканчивай. Мы о чем договаривались? Помнишь?» «Что тебе говорил психолог?» Успокаивая меня, Бутенко повторял все то, что я и так уже слышала. Только в его устах это звучало как-то более обнадеживающе, что ли. Постепенно я успокоилась. Ко мне подкатили наркозную станцию, подключили какие-то датчики, и вдруг стало так хорошо. В ушах будто волны шумели. Этот звук пробудил в памяти кучу приятных воспоминаний, в основном из детства. Вот мы с мамой вышли набрать к ужину морских гадов в изобилии выброшенных на берег недавним штормом. Вот мы с соседскими ребятишками с воплями неслись в море, а то было еще такое холодное, сезон впереди, но нам уже не терпелось. А потом в моих воспоминаниях случился временной скачок, и вот уже я будто со стороны смотрела на нас с семеном. после ужина в ресторане он как и обещал отвез меня домой. но я пойду шепнула нервно заправив за ухо ненавистные кудри, но почему то не уходила. все чего то ждала может что он у меня телефончик попросит или о новой встрече заговорит спасибо за все. И за помощь с ментами... «Ой!» — испугалась я, осознав, что могла его этим словом обидеть. «То есть...» Шведов накрыл мою руку и чуть на себя потянул. Я в панике билась, а он улыбался. «Надо же!» И так его эта улыбка преображала. Я уставилась на него, как зачарованная. «Я понял». «Правда, не знаю, что бы без тебя делала». Семен погладил мои пальцы и осторожно провел вверх по руке, плечу, коснулся шеи, чуть придавил пугливо трепыхающуюся венку, и что-то такое мелькнуло в его глазах, чисто мужское, что у меня сердце замерло. И душно стало, и тревожно, и неловко, ужасно, А еще очень-очень жарко. П Пойду. Мама, наверное, уже волнуется. Только мама. Папа умер. Я поздний ребенок. Познакомишь? С мамой? Ты что? Испугалась я. Вот так сразу? Ну а почему бы и нет? Будет знать с кем ты. Не будет переживать. А. Хлопнула я глазами. «Ты хочешь встретиться? И еще раз?» «Конечно». Семен наклонился и целомудренно поцеловал меня в щеку. «Я напишу». Его поцелуй до того меня растревожил, что я пулей вылетела из машины и чуть было не убилась, забыв о высокой подножке. Обернулась, хлестнув себя по лицу кудрями, и, поймав его волчий взгляд, торопливо засеменила к дому. А уже в подъезде, привалившись спиной к прохладной металлической двери и отдышавшись, сообразила, что номер-то он у меня так и не взял. Сначала расстроилась, просто до слез. Потом вспомнила, как он на меня смотрел, когда думал, что я не вижу, и убедила себя, что это и к лучшему. Уже тогда мелькнула мысль, что шведов этот не так прост, как кажется. И ко мне у него тоже все не так просто. «Верочка, это ты?» «Да, мам, я». «Ну ты куда пропала, ребенок? Я уже начала волноваться». Я зашла в кухню. Мама как раз накрывала на стол. Все бросила, подбежала ко мне, обняла. Отношения у нас были очень теплые, несмотря на то, что мама порой просто душила меня своей заботой. Я же тебе написала. Все нормально. Мы просто сходили погулять с друзьями. Кстати, я не голодна. Ну а экзамен как? Ко мне Лида приходила, говорит, Мишку ее грозят отчислить. Я сразу тебя вспомнила, распереживалась. Значит, мне не почудился аромат Карвалола. Я металась взглядом по нашей крохотной кухне, не зная как быть, соврать, сказать, что исправила, а если мое обращение в милицию ничего не даст, я даже не знала, что хуже. если оно ничего не даст, или если не дай бог всплывет, дойдет до мамы, А у нее сердце слабое и так жутко стало. Я почему-то совсем не подумала о том, какой может скандал подняться обида застилала глаза но теперь то теперь боже все нормально четверка мам пролепетала я и сославшись на необходимость готовиться к занятиям сбежала рухнула на постель укрываясь с головой одеялом проверила на всякий случай групповой чат Выдохнула только, когда убедилась, что там все как всегда, ничего нового. Кто-то сплетничал, кто-то звал на вписку, кто-то проклинал завтрашний тест. Но Бутанова никто не вспоминал. Значит, волна еще не пошла, и, наверное, еще можно было все откатить назад. Только Майка настрочила в личку. «Ну че? У тебя приняли заявление? Я застонала спрятала голову под подушку. «Если честно, до конца не верилась, что я вляпалась в такую ужасную ситуацию. Ладно бы я как-то спровоцировала его. Нарядом там вызывающим или призывными взглядами, хотя и это, конечно, слабое оправдание его поведению, но я же ничего такого. Я вообще вела себя тише воды ниже травы. Да и одевалась очень скромно. Денег на модные наряды у нас с мамой не было. Так Чего он в меня вцепился? Все же мне надо было набраться смелости и рассказать обо всем декану. А я струсила, побоялась сплетен и почему-то совершенно упустила из виду, что мое обращение в полицию никак от них не спасет. А может, и усугубит ситуацию. Чертова Майка сбила меня с толку! Я промаялась всю ночь, ворочаясь сбоку бок. Ближе к утру я решила, что всем будет легче, если я заберу заявление. Главное ведь было дать понять Бутанову, что я не буду терпеть его домогательство молча. Думала, покажу ему копию заявы, он и струхнет. В универ ехала страшно взвинченной. На фоне этого даже как-то поблекли воспоминания о нашем с Семеном свидании. «Геннадий Сергеевич, можно вас?» — сказала я, решительно поджав губы. Бутанов, который сидел за своим столом в глубине огромного кабинета, дернулся. Вскочил, как подорванный, снова плюхнулся в кресло. «Да, Вера, заходите. Я как раз хотел... Хотел с вами обсудить некоторое недопонимание». На кафедре, кроме Бутанова, никого не было. А я бы поостереглась заходить, но уж больно сбивала с толку странное поведение препода — его суетливые какие-то дерганные движения и бегающие глаза. «Недопонимание?» — промямлила я. «Ну, конечно! Верочка, вы меня совершенно неправильно поняли! Я же... Никогда! Что вы! Я...» Бутанов отбросил ручку а на моих губах, помимо воли, расцвела ироническая улыбка. «Чего он не хотел? Сунуть руку мне в джинсы?» Думаю, этот вопрос отчетливо читался в моих глазах. Не зря ведь Бутанов осекся. И совсем другим голосом произнес. «Извините меня. Такого больше никогда не повторится. Надеюсь, зачетка при вас. В ведомости я уже все исправил. Так что...» Ошарашенная происходящим, я сняла с плеча рюкзачок и достала злосчастную книжку, а потом с удивлением наблюдала за тем, как Бутанов трясущимися руками выводит в ней «Отлично!», заходя то на строку вверх, то съезжая сразу на несколько строчек ниже. И почему-то мне было ужасно неловко наблюдать за тем, как тряслись его руки, как он потел и блеял. На меня это произвело такое неизгладимое впечатление, что остаток дня я ходила как пыльным мешком пришибленная. Но еще хуже стало, когда в универ нагрянули маски шоу. «Что происходит? Кто-нибудь в курсе?» «Говорят, у Бутанова обыск». «Да вы чё? На коем Бутанов?» «Ну, он же с секреткой работал. Там какие-то разработки по шельфу. Я хз. Может, слил кому?» Еще тогда мелькнула мысль, что как-то странно это все. Это же не ты? Спросила Майка. Что я? На него стукнула. Ты чего? Совсем что ли? Ну мало ли? Пожала плечами подруга. Я растерянно оглянулась, как раз в тот момент, когда Бутанова проводили мимо и будто с разбегу натолкнулась на его затравленный, переполненный ненавистью взгляд. Аж волосы встали дыбом. Так это было жутко. «Вер!» — послышалась откуда-то из-за спины. Я обернулась, замерла, как дурочка. И непонятно, сколько бы так простояло, если бы Майка не ткнула меня в бок. «Тебя зовут Стужева?» «Это чё за чел?» «Так». Знакомый один. Ни хрена себе у него точила. «Ай!» — отмахнулась я и пошла вперед на совсем почему-то не гнущихся ногах. И было мне одновременно радостно, что он меня нашел, И как-то не по себе, что ли. «Привет!» — просипела я. «Привет! Я тут мимо проезжал. Думаю, дай, заеду». Подкинуть тебя до дома. Я вообще-то собиралась заехать в полицию. Вот как? А зачем? Забрать заявление. Решила, что зря я так резко. Можно ведь все решить через деканат. А теперь вообще может ничего решать не придется. Закинула удочку, с жадностью наблюдая за реакцией Семена. Да? И почему же? Так искренне удивился он. Да его из-за какой-то другой ситуации арестовали. Представляешь? В общем, если ты еще меня хочешь подвести, то мне в полицию. Садись. Правда, ни в какую полицию мы не поехали. Семен сказал, что сам решит этот вопрос. А в тот вечер он отвез меня в кофейню, хотя я и не хотела. Было стыдно второй раз ехать в ресторан за его счет. Я прямо так ему и сказала «да» когда он напряженно спросил, в чем дело, и как же потеплел его взгляд после этих слов. Привыкай, Вер, на что еще мне тратить деньги, как не на свою женщину? Я тогда удивилась, конечно, но еще больше порадовалась. Его женщина... Надо же. И что он во мне только нашел? А потом он вез меня домой, сжимая мои дрожащие пальцы на коробке передач. И только время от времени убирал руку, чтобы переключить скорость. «Вер! Верочка!» Картинка прошлого закружилась перед глазами, скомкалась и исчезла. А вот ощущение чужих горячих пальцев, сжимающих мою руку, осталось. И я подняла будто свинцом на литые веки. «Семён? Ну вот, пришла в себя. Сейчас позову доктора». «Какого доктора?» Я ничего не понимала, отъезжая в небытие и только крепче вцепляясь в руку мужа. «Нет, не уходи. Да куда ж я с подводной лодки денусь? Пить хочется». Прошептала я, едва ворочая языком. «Что вообще случилось?» «Тебе сделали операцию. Ты что, правда ничего не помнишь?» «Кажется, помню», — подумав, ответила я. Туман постепенно рассеивался, хоть меня нет-нет, да и выключала. «Ты еще в реанимации. Я тут немного навел кипиш. Меня пустили». «Ну зачем? Опять ты? Да я ж там чуть умом не тронулся, Вер!» И я кивнула. Из глаз почему-то потекли слезы. Он действительно меня любил, какой-то странной, одному ему понятной любовью.